Мы и заметим только, что были и другие причины медленности. Укажем на трудность решения дел при разноречии мнений, при спокойном, ровном отношении к людям, высказывающим разноречивые мнения. Относительно внешних дел политика единственно возможная при тогдашнем положении Европы, единственно сообразная с интересами России. Единственное национальное, то есть сохранение политического равновесия, недопущение с одной стороны Франции, а с другой Пруссии усилится за счет Австрии и Саксонии, эта политика вначале встретила противодействие в личных отношениях Елисаветы к тем или другим дворам, в ее симпатиях и антипатиях к дворам и представителям их в России. Мы видели, что европейские державы, разделившись на две группы, Противников и защитников Австрийского дома должны были посредством своих представителей бороться при Петербургском дворе за союз или, по крайней мере, нейтралитет России. Так как сочувствие брауншвейцерской фамилии было на стороне Австрии, то, разумеется, особым расположением правительства пользовались представители держав, защищавших Марию Терезию. Представители этих держав со своей страны должны были желать добра брому шведской фамилии именно за ее сочувствие к Австрии и неприязненно относиться ко всему ей враждебному, следовательно и к цесаревне Елизавете на торжество, которое они должны были смотреть как на торжество Франции и Пруссии. Английский посланник Финч сообщил Остерману о движениях Елизаветы. Посланник Марии Терезии Ботта имел самые сильные побуждения быть на стороне брауншвейцерской фамилии и враждебно относиться к Елизавете. Со стороны Саксонии, представляемой Линнаром, Елизавета не могла ожидать для себя ничего хорошего и, следовательно, сама не могла быть расположена к ней. Прусский посланник Мардафельд ведет себя осторожно, не сближается с Елизаветой. Но о по посвящении Миниха... У Пруссии с русским правительством небольшие лады, следовательно, Фридриху II было легко приобрести расположение или советы. Самым сильным расположением новой императрицы должна была, разумеется, пользоваться Франция и её представитель Шеторди. Таким образом, людям, которые были убеждены, что внешние отношения России нисколько не должны были измениться с переворотом 25 ноября. людям, которые были настолько честны, что хотели следовать национальной русской политике, несмотря на то, что ее поддерживал ненавистный им Остерман, этим людям прежде всего надобно было выдерживать борьбу с симпатиями и антипатиями императрицы. Шетарди, который так хлопотал о возведении на престол Елисаветы, было очень неприятно поражен, когда узнала в перевороте двадцать пятого ноября, потому что этот переворот был произведен без его ведома. гораздо раньше, чем он рассчитывал, и одними русскими средствами, безо всякой помощи шведов, что ставило Францию и ее посланника в Петербурге в крайне затруднительное положение. В первые дни по вступлению на престол Елисаветы французского посланника, о преданности которого новые императрицы теперь все знали, окружал необыкновенный почет. Финч писал своему двору, что если Первый поклон императрице, то второй Шеторди. Быть может, какой-нибудь безстужевый понимал, что торжество не будет продолжительно, и в предвидне страшных затруднений для Шеторди не желал быть на его месте, но толпа смотрела иначе. Гвардейцы, разносявшиеся от милости императрицы и позволявшие себе бесцеремонное обращение, считали Шеторди своим товарищем в деле и ими совершен. Очевидец рассказывает, как однажды двое из них пришли к французскому посланнику поздравить его с новым годом, бросились целовать его, целовали ему руки, говорили, что считают его за отца родного, а короля его за самого надежного друга России, просили его уговорить государину поскорее ехать в Москву и вызвать герцога Голштинского. просили, чтобы поскорее приезжала в Россию французская принцесса, которую надобно привести в русскую веру и выдать замуж за герцога, а что герцог будет наследником престола, за это они ручаются. Шеттерди напоил их вином, дал им денег. Первый и самый важный вопрос, представившийся новому правительству, был вопрос о шведской войне. Шведы объявили, что они начали войну для восстановления прав поддомства Петра Великого. Теперь эти права были восстановлены, следовательно, причины к войне не было более. Так как Шведы, потерпевшие неудачу в самом начале войны, не оказали новому русскому правительству никакой помощи в перевороте 25 ноября, то на Елисавете не лежала никакой обязанности в отношении шведцы. Если Франция хотела упрочить свое влияние в России, то она могла это сделать не иначе, как поступившись Швецию также безcerемонно, как поступила с ней Англия перед Ништадским миром, то есть показать, что Швеция служила только орудием для известных целей. Франция должна была представить Швеции, что потерпевшая неудачу. и не помогшей Елисавете при вступлении ее на престол, а она должна воспользоваться этим воцарением Елисаветы, чтобы с благовидностью окончить войну, которую продолжать с успехом не в состоянии». Вместо того, Франция хотела непременно, чтобы Швеция получила от России какое-нибудь вознаграждение. Но этим могла только раздражить Россию, заставляя ее ни за что делать уступки, произвести охлаждение в Елисавете. Касаясь так неделикатно самого чувствительного для нее вопроса, а Швецию могла только ввести в новую беду и вместо приобретения заставить ее только потерять земли. Первым, самым естественным делом новой императрицы было обратиться к Шетарди, чтобы он помог прекратить войну со Швецией, как не имеющую более смысла. Шитарди дал знать Левенгаупту бывшему с войскам на дороге к Выборгу о вступлении на престол Елисаветы, чем война должна прекратиться. Но Левенгаупт отвечал, что не будет причиной кровопролития, если его удостоверит, что Швейцария получит выгодный мир. Шетардиа Пят написал ему, что удовлетворение относительно выгодного мира заключается в природной правоте и искренности русской государыни, и брал на себя ответственность за прекращение военных действий. Шетарди объяснял свой поступок уверенностью, что Швеция не может с успехом вести войну. Россия, по его мнению, была не так, какой была неделю тому назад. Ее силы удвоились от переворотов. Конфискованные имения арестованных лиц дадут средства продолжать войну без отягчения народа. Народ, одушевленный любовью к родине, будет вести войну с ужесточением. Шведы изгладят память о своих услугах, оказанных известным манифестам, и увековечит в русских ненависть к себе. Как ни храбро шведское войско, Ливенгаупт не приведет назад в Швецию ни одного человека. Кроме того, он получил сведения о жалком состоянии шведского войска и потому считал себя вправе изумиться, что Левенгаупт хочет заключить мир не иначе, как если бы Россия уступила Швеции все завоевания Петра Великого. Как бы то ни было, Левенгаупт возвратился Фридрис к Гамму, хотя сначала грозил продолжать поход, если ему не отдадут предварительно Выборга и Кексгольму.